Глава седьмая. Взаимно бесчестно. Сивилус Луналики придирчиво разглядывал в зеркале свое отражение. Белые волосы, светлые глаза, крупные поры на тонком носу. То ли казалось, то ли за последние недели он раздобрел, оплыл. Штаны опасно жали, на лестницах одолевала одышка. «С этим пора было заканчивать». Конечно, всему виной то, что в королевстве царит выжидательная тишина. Занять себя нечем, а праздность — друг и предвестник круглого живота. С Влади и Лусиль все было иным. Дети любили охоты, военные смотры, балы. Они не скучали. Влади всегда занимался чем-нибудь интересным, завершив ту часть государственных дел, что возлагалось на его плечи. Открывал музеи, строил обсерватории. Тоскалка двору ученых и путешественников, на него неизменно все успевающего, всех успокаивающего и всем раздающего советы и участие, любо дорого было смотреть, да и самому сидеть с Сиднем не хотелось. Сейчас же Сивилус откровенно тосковал. Хоть сам езжай в эту астрару. «Мысль-то не дурная, вот бы увидеть, как сыч падет». Вести с полей были разными, но последние обнадеживали. Дети, пусть потеряв часть захваченного, наконец осадили аскавант, встали плотным кольцом. Конечно, Сыч готовился заранее и пока держался, но сдача города была вопросом времени. В столицу больше не привозили продуктов, воды, дров, а главное — орудий. И если переждать сравнительно легкое, сытое время зеленой сестрицы и краснощекой и красавицы, Сивилус поморщился. Живые названия времен года, простецкие, вульгарно-крестьянские, все еще ходили в асфалате, оставшись едва ли не последним наследием общей культуры. Красивые новые прозвища на манер тех, что ходят у соседей снежие, листвия, ветрия приживались плохо. Людям чем-то милы были прежние, но это ненадолго. Влияние цветочных королевств с куда сильнее Астрарского. Побольше бы еще цветочные сюда приезжали, открывали какие-нибудь дела, нанимались на службу. Во флот, например. Ох, как не хватает моряков! Флот и раньше-то был слабоват, а в последние годы вовсе истрепался. Спасибо мерзким рыжим язычникам никак не желающим уступить дрянной проливчик. Казалось, не станет твердолобого Эндре и отрывая Ервень с руками, но нет. Три его туповатых уродца пока вполне себе справлялись с защитой земель. Даже сейчас, когда большая часть их армии где-то гуляла. Чему, впрочем, удивляться, гуляли-то сухопутные и мешали его, Сивилуса, детям. Ну, пытались мешать. Не могли. Сивилус все-таки хорошо воспитал свою молодежь. Правильно он когда-то наплевал на условности и пошел здесь имперским путем. Лусиль, как царевна и королевна прошлого, выросла воином, Надива цветочным гостям, у которых принцессы, как правило, все больше походили на принцесс. И это дало плоды. Сивилус уже дружелюбнее улыбнулся отражению, поправил волосы и вернулся за стол. Нужно было написать еще пару писем. Все туда же, друзьям в цветочной земле. И, конечно, не мешало отослать весточку детям. Они ее наверняка ждут, особенно девчонка. Да, точно. Лусиль ждет даже больше, чем родной сын. Этот то вечно строит недотрогу. То, как беззаветно Лусиль привязана к нему, наполняло Сивилусу сразу двумя теплыми чувствами. Первое вполне естественное удовольствие, второе крепкая уверенность. Все, что он захочет, Лусиль достанет. Сейчас, как и испокон веков, Луналики хотят астрару. И здорово, что кто-то пустился даже на такую авантюру. Все-таки да, не зря он завел целых двоих детей. Один владибу не почесался. У него отличные задатки, но ему нужна эдакая искорка чтобы работать, а не погрязать высоколобом добродушие. Сивилус взял лист и, размашисто написав обращение к детям, имел усиль первым, чтобы порадовалась, начал выводить формальные напутствия, перемежая их с рассказами о скучных событиях при дворе. Он писал и представлял ее. Невысокую, но гармонично сложенную, златовласую, синеокую. Прекрасно видел, как она горцует на кобыле, красуясь перед войском. Ему чрезвычайно с ней повезло. В Лусиль сочетались именно те наивные обломки истории, которые так подкупали и простой люд, и даже тех, кто выше. Лусиль была байка, обаятельна и хитра. Идеальная царевна, королевна. А королева, пожалуй, не была бы еще беспреданница. Но как раз это она и пытается исправить. И если исправит, Приданное будет великолепное, всем хватит. Правда, если вдруг все окажется не так хорошо, как видится, слусиль случится неприятность. Гадкая, очень гадкая вещь. Ведь помимо какой-никакой армии, Астрарский престол сторожит кое-кто еще, и этот кое-кто крайне изобретателен, а особенно не терпит самозванцев. Остается гадать, как в свое время проскочил Сыч. Хм. Может это получилось как раз потому, что Сычто ничего из себя не строил. Скользкий, скучный, беспородный. Он, по крайней мере, всегда оставался верен себе. Его изворотливый ум и чопорную учтивость Сивилу вспомнил со времен Вайга. Лусиль же. Лусиль даже письма уже порой шутливо подписывала. С любовью твоя солнечная царевна. Вроде в этом читалась ирония, а вроде в нее верил и тамошний народ. И даже здешний, слыша об успехах компании, уже пошептывался: А ну, как правда, он, Сивилус, в свое время цареву дочь спас, пригрел. Лусиль могло это сбить с толку, сбить. Впрочем, сбить ли? Может, наоборот, открыть глаза. Сивилус не видел никого из приплода Вайга. Не пришлось, зато знал, что в дворцовом тереме среди нянек, стрельцов, дворни жило немало златовласых и голубоглазых. Многие имперцы были такими. Сейчас эта кровь пусть смешалась с грязью, но уцелела, особенно в столице. Не вызнать уже, чья лусиль дочь. Знала бы сама, многое было бы проще, но она не знала. В день свадьбы Сивилус точно это понял. И, может, впервые ощутил к ней подлинную жалость: не как к сироте, сирота, кто он всегда привечал, а как к абсолютно потерянному человеку, неведущему, кому и чему он принадлежит. По похожим причинам Сивилус, как ни странно, жалел гнездорнских дикарей: не до люди, не до птицы, могучие, но все равно жалкие. Пока единицы, как например, Цу, Рвутся воевать или проявлять себя иначе? Большинство так и довольствуются грязью гнезд. Традициями вроде людоедства и обязанности рожать минимум троих птенцов. Чистотой крови и помыслов, жениться на наверке, возжелать мужчине мужчину, переехать в другой край — все грехи. Слепо верят они в свою деву и в святое правило. «Первее всего оно — родное гнездо». И родное гнездо всегда право. Что бы ни случилось, нужно быть на его стороне. Что там, кстати, Цу, интересно? Неплохой ведь, его бы держать поближе впредь. Лусили Влади он не нравится, а вот Сивилусу очень даже приглянулся. Не глупый, остроумный, жесткий, даже умеет читать и писать на нескольких языках. С момента, как там у себя поднялся в армии, Сделал ее куда бы и способнее, а некоторые части даже адекватнее, или как назвать то, что они начали стричься и перестали жрать людей. И внешность интересная на фоне лунных придворных. Кожа, что медь, глаза эти. Сивилус усмехнулся своим мыслям, а потом тихо вздохнул. Влади, Лусиль, Цу. За всех них он мог только молиться. Это и делал раз за разом вышибая из собственной головы кромольную мысль. А ну как я послал их всех на смерть? Увы, осталось ждать. Вернется ли приемная дочь царевной или мертвой? Третьего она для себя все равно не видела. Вернется ли сын с богатой женой или с лютым горем? Вернется ли не до птицы, не до человека вообще? Сивилус во всех трех случаях склонялся к первым вариантам но и вторые нехотя держал в уме. все таки слишком Влади сходил полусиль с ума. Как начал мальчишка, и так и не перестал. Отцу был чересчур непредсказуем. В большом гнезде и прежде зрело недовольство им. Не как офицерам, а как э, гражданинам, если есть у них там такое понятие. Ладно, время покажет. Конечно, и Влади и Цу, и солнечный народ будут в ужасе, если девочка погибнет уже там, в столице, сразу после военного триумфа. И самому сложно будет смириться. И придется изворачиваться, уверять всех, что виноват Сыч, черная душонка, колдун поганый. А там и деваться некуда. Земли-то уже у асфалата под пятой. Земли. Купленные кровью. Кровью дочери? Сивилус вздохнул и пробурчал. Пусть все обойдется. Он едва не добавил «как-нибудь», но «как-нибудь» не было его любимым словом. Он предпочитал определенные местоимения, так как неизменно знал, что делать. Вот только не сейчас. Я всем сердцем скучаю по вам, дети. Возвращайтесь поскорее. С любовью, ваш отец. И привет моему птичьему вожаку. Прибавив последнее, вполне искренне. Сивилус задумчиво усмехнулся и начал запечатывать письмо. Можно было надеяться, что доставят его уже в покоренный аскавант. В прорезях нависших веток синело ночное небо. Хельма вглядывался в сверкающие точки, но не мог сложить ни одного знакомого созвездия. В голове бесконечно крутилось. Однажды и увидел падающую звезду. Но все звезды были неподвижны, лишь безмятежно подмигивали. Хельма повернулся на бок и закрыл глаза. Янгред, как ты и просил, пишу, пока могу застать тебя в Инаде или по пути к ней. Надеюсь, ваши корабли еще не отбыли. Все идет хорошо. Осада с Азинарой снята. Завтра выступаем в столицу. Путь должен быть спокойным. Мне уже доложено, что под эскавантом с нами соединятся части первого ополчения. Вместе мы прорвем оцепление и после этого погоним самозванку прочь, уже по-настоящему, без пощады, как в Басилии и Адре. Еще раз благодарю за здравую мысль заплатить причитающуюся половину хотя бы части солдат, самым верным, и взять их с собой. Настроения в той твоей тысяче разительно переменились к лучшему, Впрочем, я ни в коей мере не упрекаю их в расчёте. Это правильно. Речь ведь о наемниках, как ты и напомнил. И мне это только на руку. Могу полагать тебе тоже, ведь ваше участие в финальных военных действиях поставит под вопрос пересмотр договора. Подумав, я и вовсе решил настаивать на сохранении большинства условий. Твои солдаты сыграли сегодня значимую роль. Не буду повторять, какую роль сыграл прежде ты. Последнее. Хайранг. Определенно он заслуживает отдельных слов благодарности. Возможно, это повлияет на его продвижение по вашей службе. Его помощь бесценна. Он продолжает обучать ратников, и это дает плоды. У него дар наставника, совсем как у Грайна Грозного. Хотя нравом они ничуть не похожи. Не говоря о том, как он покладист и разумен. Я рад, что из всех командующих именно он остался со мной. Он всегда мне нравился. Надеюсь, ваш путь спокоен. Надеюсь и верю, что вы не причиняете никому вреда. Впрочем, я бы об этом уже знал. Еще раз благодарю за твое благоразумие, да и за все прочее, и прощаюсь. Счастливой дороги по морю. Надеюсь, как можно больше раненых вы довезете до пустоши живыми. Берегите себя. Я никогда вас не забуду. Теплый привет, Нальхаль. «Хельма. Отправлена на закате. Правдивое по содержанию, но насквозь неискреннее письмо. Такое показательно отчужденное, что наверняка Янгрет рассмеется и отметит вслух. Да что он из себя корчит? Зато вряд ли о чем-то и догадается. Ему не нужно знать, что по данным дальней разведки самозванка собрала почти 20 тысяч человек». Не нужно знать, что части первого ополчения измотаны, практически обезглавлены, да и рядовой состав сильно поредел. Не нужно знать, что два дня назад от дяди пришло дышащее гневом письмо, в котором он даже не молил поторопиться, а лишь спрашивал, ждать ли помощи вообще. И точно Янграду не нужно знать, что все время, когда не должен что-либо делать и решать, Хельма то падает в прошлое, спасительный свет первых триумфов, то прощается с жизнью, без страха, почти равнодушно. Шансов снять осаду и тем более сразу пойти на второй рывок почти нет. Он это понимал. Сегодняшнее сражение лишило его шести мортир и почти трехсот человек, а пустота внутри лишала воли. Даже яркий закат на куполах храмов не придал ему сил. Сияние напоминало размазанную кровь, а красивые певучие голоса монахов, пусть восхваляли свободу и храбрость воинов, терзали сердце. Монахи были худые, осунувшиеся, лихорадочно сверкали их запавшие глаза. Слишком долго они сражались, осталось их мало. В основном старые, молодежь почти всю перебили, многих сожрали. Хельма не выдержал службу в храме. Вышел на середине какого-то псалма. Весь холм, где храм стоял, был усыпан могильными камнями, и каждый отбрасывал тяжелую болотную тень. Хельма даже не остался ночевать в монастыре, хотя ему щедро предлагали келью, где останавливались обыкновенно государь с семейством. Он наступил это право огненным офицером, а сам вернулся за ворота, в лагерь. Туда, где хоть сейчас мог побыть один. Вокруг висела тишина. Усталые солдаты заснули уже почти все. Никто ничего не праздновал. Только шелестели редкие деревья, дострекотали да кузнечики. «Пустишь костерко?» Спросила вдруг эта сырая тишина. Два запыленных сапога оказались точно напротив. К квадратному носу левого прилипла серая окровавленная перышко. Поморщившись, Хельма скользнул взглядом выше и увидел черного пса. Тот лениво прочесал бороду пальцами, позвенел колечками. Хорошо, у тебя горит. У черного пса с сухопутным огнем не вяжется. Ненадолго я. Хельма невольно подметил: В речи целых два личных местоимения смягчился акцент. Пират постепенно перенимал грамматику у тех, с кем путешествовал подстраивался под них. Понимать его становилось проще. «Да я рад, оставайся!» — позволил Хельма, покривив душой. Рад он не был, впрочем, не обрадовался бы и кому-либо другому. Но возражать не нашлось сил. Чёрный пес скрестив ноги, присел к огню. Тот действительно трещал бодро, хоть Хельма совсем про него забыл, давно не подбрасывал щепок. Ему было холодно, вовсе не от сырости ночи, и вряд ли от такого холода хоть что-то бы спасло. Черный пес бросил. А славно сегодня повоевали. Хороший такие из тебя, командир. Хельма с усилием приподнялся, сел, решив, что больно, жалко выглядит. Пират цепко вглядывался в него черными чужеземными глазищами, теребя толстый браслет на запястье. Из висельной веревки штрайда сделал. Якобы на удачу. Казалось, слова были искренними, не попыткой подольститься. Хельма натянуто улыбнулся и возразил: «А вышло бы опрокинуть врага, если бы сами озинарцы не вдарили из за стен. Полумертвые, изморенные, а все равно помогли. Я же его веско оборвали, увидели, ты идешь, и воспрянули. Черный пес, разве что пальцем ему поучительски не погрозил?». За этим и нужен капитан. Команду встряхнуть в шторм и в штиль. Первее прочих дел. Первее даже суда, матилотажа, до честной дележки добычи. Примечание. Матилотаж. Пиратский однополый брак. Хельма вспомнил. Старые и юные служители в ризах, с мечами. Простыми, одинаково грубо выкованными в единственной озинарской кузнице. Вспомнил. В воздухе тени воинов-защитников с крыльями. На этих крыльях, то ли из плотной бумаги, то ли из тонко выделанной прочной кожи, летали самые тощие, с почти прозрачными руками, лицами, ребрами. Видно тех, кто отдавал другим свои пайки. Потом, когда все кончилось, когда выжившие спустились с неба, Хельма посмотрел каждому в глаза — И из тех глаз тоже глянула на него близящаяся погибель. Не свет. Нет. Чуть резче, чем хотел, выпалил он. Чего нет? Черный пес склонил голову. Капитан без хорошей команды никто. Тоже правда. Покладисто согласился пират, пожав плечами. Разве ж спорю? Они замолчали. Черный пес потянул плотные, крупные руки к огню и начал растирать, довольно что-то бурча. Хельма подумал, что надо бы выпить воды. В горле совсем пересохло и полез в дорожную сумку. Нашел флягу, потом свою деревянную чашу. Одновременно пальцы задели что-то твердое, холодное. Блеснул округлый обод. Хельма вздохнул и затолкал иноземный алюминиевый кубок, подарок Янграда. Подальше. Убрал и свою чашу. Пить расхотелось. Голова совсем понурилась. Чёрный пес это заметил. «Чахнешь что-то и сохнешь. Победе не рад, нехорошо». Хельма не ответил, но голову поднял. Через силу заговорил о другом. «Не думал повернуть, как ещё под Басилией сделали некоторые ваши. Сегодня была удачная битва, но дальше... Людей и сумозванки много. Очень, полчища. Знаешь же. Пират махнул левой изувеченной рукой. Черный пес не за побрякушки воюет и доползет до пташки. Один или с тобою плевать. Не пробуй черного пса гнать Хельма. Подохнет, так подохнет. Да и... Сквозь бороду пират улыбнулся с внезапной теплотой. Главное, это черный пес помнит. Главное, чтоб тебя не бросить. «Обещание держишь. Всегда!» Хельма вздрогнул. Только сквернее стало от решительных этих слов из уст отпетого разбойника, почему-то доверившего ему свою просоленную шкуру. Тоже доверившего. И пусть это обещание было исполнить куда легче, лишь бы дойти до дяди, но... «Не всегда, черный пес, прошептал Хельма. «Увы». Но тебя не подведу. Он лег и повернулся на бок, не стал даже подкладывать под голову сумку. Пират снова въедливо на него глянул, щелкнул языком и повторил: Чахнешь и сохнешь, брось, все обойдется. Если он, Хельма, постарается, то многое да, но не все. Да, я сделаю, что обязан, и ничто этому не помешает. Хельма сжал губы. Было страшно снова падать в эту боль. А лишнее оставим. Я сам во всем виноват. Снова они замолкли. В отдалении раздался нежный колокольный звон, прокатился над лагерем тихим плачем, запутался в кронах деревьев. На него отозвались птицы. Сильнее подул ветер. Отпевают погибших? Спросил черный пес. Красиво так подвывают. Хельма бездумно кивнул, не став поправлять, поют. Язык еле ворочался. Глаза хотелось закрыть, плащ натянуть до носа. Надо было отвадить пирата, но теперь поздно, только терпеть. Может, сам уйдет? Но тот явно не собирался. Почесав затылок, потянувшись и подсев ближе, вдруг заявил. — А забавно ведь, похож ты на второго, рыжего капитана, ушедшего своей дорогой. Ну, совсем будто одной крови. Или одного неба, как верит госпожа. Хельма закутался плотнее. Становилось все поганее. И разговор, к чему, ну к чему? По телу побежал зноб, Не то от самого упоминания Янграда, не то от того, как ожило в памяти тяжелое объяснение, а с ним осознание. Оба они, одна кровь, одно небо, поступили взаимно бесчестно. И не сказать уже, глядя, сколько пройдено, чья бесчестность страшнее, утаившего правду о деньгах или бросившего на полпути. И хоть были причины у обоих, легче ли? Сердце ныло, хотелось одного — вернуться в прежние дни и что-то исправить. Например, в день знакомства. В минуту, когда покидали Инаду, и хватило мужества сказать, дядя не велел отдавать ключи. Янград тогда принял это спокойно. Может, принял бы и прочее? Нет-нет, вряд ли. Но, может, тогда что-то пошло бы иначе, не случись Ринары. Ринара. Как жаль, что он не Янград с перекованным сердцем. Нет, шепнул Хельма. Не похож. «Слабее, глупее, жальче!» «И еще на этого, другого!» Черный пес точно не слышал!» «На брата, госпожи!» «Брата?» Хельму не сразу сообразил, о ком речь, слишком было плохо. А когда сообразил, в груди ёкнуло. И до спрятанного добрались, тронули грязными пальцами. Названного, Грайна Грозного? Нет!» На него я не похож, тем более, он всех мог бы уберечь. Черный пес покачал головой. А себя-то не уберег, говорят, и царят измены. Госпожа много плакала от того, что умер в позоре, да еще и непонятно, где захоронен. Измена, говоришь? Хельма вздохнул. Не знаю. Порой кажется, всюду они, невозможно вообще жить кому-нибудь не изменив. А не кому-нибудь, так себе. Он все же прикрыл ненадолго глаза, закусил губы. Вспомнилось письмо, точнее, целый абзац хайранги, с которым Хельма на самом деле было непросто. Он не знал, но подозревал: Разумный добрый лис не просто так лезет из кожи вон у чарекрутов. Не просто так не садится есть за общий стол и постоянно отводит глаза. Поначалу думалось. Тоскует по Эн эль -Халь. но потом пришли другие догадки, искупает что-то. Видно, и с ним связаны волнения в армии, разлад. Но Хельму не допытывал, не ждал правды. «Помогает, не ропщет, уже хорошо. А ты вот стараешься», — сказал черный пес. «Второй капитан ведь за это тебя полюбил тоже, заметил?» «Полюбил» повторил Хельма, стараясь не думать о самой сути слов, резанувших сердце, спросил: "Как же ты так сказал-то? У вас же про свое нельзя?" отрезал черный пес, усмехнувшись: "Про чужое можно." Хельма кивнул, в который раз удивляясь невольно, каково же отказаться от слова любовь? Что вообще может быть без любви, семейной ли, дружеской, к верному коню, дому? или богу. Снова тихо запели колокола. Черный пес сделал странное, запрокинул голову, вытянул губы и завыл в торе. Получилось жутковато. Мысли снова нашли дурной путь. И Хельма, вглядываясь в пламя, попросил зачем-то. «Расскажи-ка мне, а как у вас хоронят мертвецов?» Пират перестал выть, покосился на него с удивлением. А хороши ли такие разговоры к ночи? Хельма вздохнул, отметив, как трудно воздух идет в легкие. Я не буду спать, мне не важно. Теперь даже в том, как черный пес оглаживал бороду, был тревожный упрек. Чахнешь. Снова прочиталось в глазах полуприкрытых тяжелыми, замазанными сурьмой веками. Но пират этого не произнес, видимо пожалев. Сел удобнее, встряхнул головой. Нечего особо рассказывать. Если человек хороший, сжигаем и развеиваем прах над водой, выбрав время, когда ветер дует к его родине. А если плохой и труп свеженький, пускаем кровь и сбрасываем акулам, пусть лакомится. Душа-то после этого тоже не соберется, не вернется, вся в клочки, не только тело. Лучше бы дальше выл. Какой дикий обычай. Но кто такой Хельма, чтоб судить? Для большинства союзников тоже дикарь. А теперь еще и дикарь, не держащий слова. А если и человек нехороший, и труп закостенелый?» Вяло спросил он. Чёрный пёс, нисколько не сбитый с толку, хрипло, раскатисто рассмеялся. «Да кто таскает с собой закостенелые трупы врагов?» Это так была присказка. Всем успеваем пустить кровь, всех акулам. Акулы — твари благодарные, всё сжирают. Хельма задумался, а правда ведь? В детстве он мечтал в том числе о морских путешествиях, но теперь-то понимал. Жить в море — это жить прямо под боком у смерти. Не акулы, так чудище. Не чудище, так шторм, мор или пиратские соседи. Он вздохнул. Черный пес понял его печаль неправильно и, подавшись вперед, доверительно глянул сверху вниз. Ну, выше нос, тебя бы развеяли по ветру. Что ж, он начал кряхтя вставать. Пойду по Кемарю, и тебе я советую. Вон, смотри, животина бредет, греть тебя. Бум, на котором важно возлежала Ринара, действительно трусил к Хельма. Он вздохнул. Несколько раз по пути он уже пытался оставить кому-нибудь сдружившихся питомцев, боясь, что однажды, например, при внезапной атаке на переходе, они попадут в самую бойню и погибнут. С приближением к столице опасность росла, но пес неизменно бежал за отрядами, догоняя Хельма. И кошка тоже, кажется, не желала менять хозяина. Может, они послушались бы Янграда или Инельхаль, Но тем, когда уходили, было не до животных. Бум лег подле Хельма, лизнул его и шумно задышал в ухо. Кошка осталась на своем троне, но даже она глядела, словно бы жалостливо, и немо вторила пирату. Сохнешь! Поспи! настойчиво повторил черный пес и вдруг отечески потрепал Хельма по волосам. Бедовый, сколько тебе еще бед то Ух, заставил бы рыжего капитана по доске погулять за то, что бросил тебя. Золотишко золотишком, а на море-то шторм. Мы не в море. Но Хельма не ответил. От всех этих разговоров накатила еще более гадкая пустота. Чтобы от него, наконец, отстали, он опять закрыл глаза и не открывал их, пока шаги пирата не удалились, а потом стал смотреть на белеющий вдалеке За костерками и шатрами чернокупольный храм. Единственный, где почему-то не было вечернего молебна. Опустилась ночь. С ноющим сердцем, с дрожью по всему телу, с мыслями всего об одном человеке, с которым привык делить шатер, Хельма задремал. Никто не видел этого. Как шла меж спящих воинов богато обряженная фигура. Никто не замечал. Жемчужным блеском сияет некогда смуглая кожа. И совсем немногие поняли бы. Нет дыхания, лишь звенят серьги и подвески, постукивая о опросвечивающиеся сквозь натянутую кожу кости. Темно-алый дым, вырываясь изо рта, не сразу таял. Летел и чадил. Он ступал, не оставляя следов. Никаких, кроме кровавых капель и капель чистой ледяной воды. Он знал, куда движется, знал, кого ищет, и все силы тратил на то, чтобы никак тогда не уподобиться образине, от которой без памяти убежала златовласая девушка. Он держал спину, вышагивал, а не корчился. Только дойдя до нужного костра, он упал. Хельма! Мальчик, все еще мальчик, ничуть не изменился. Открыл светлые глаза, но не дрогнул. Нет, все же изменился. Не тлело в глазах этих столько боли, не тлело, даже когда бессердечный Хинздра отдалился. То была другая боль взрослая, знакомая, боль проигранных боев, задушенных надежд, израненного сердца, гаснущего рассудка. Узнаешь меня, Хельма? Шепнул, улыбнулся. Хотелось обнять. Но с пустым выражением мальчик смотрел на него. А может, сквозь него и молчал. Ждал чего-то, подрагивая от холода. Оставалось только говорить. «Ты вырос, вырос и, кажется, творишь большие дела, да ведь?» Времени было крупицы. Он не полагал, что сможет вообще уйти настолько далеко. Что-то помогло, что-то в воздухе, напитанном колокольным звоном. Бог простил? Пусть так. А Хельма? Хельма, кажется, наконец понял. Не устрашился, навстречу не потянулся, но впился жадным, изнуренным взглядом и отозвался. «Мне тебя не хватает, Грайна. Как хорошо, что ты тут!» Проснулась спящая рядом кошка. Распахнула голубые, как у той девушки, как у Вайга, как у бога Хияра, глаза. ее то было не обмануть. Она тут же вскочила и зашипела. Но Хельма словно не слышал. Ему не разобрать было. «Пшёл, пшел вон, к бесам!» «Если бы...» Он запнулся, все же вытянул руку. «Если бы ты был жив, я бы спросил тебя, как быть, когда превращаешься в пустоту?» И теряешь все самое дорогое. Ладонь его была в чудовищных шрамах, будто раз за разом ее пронзала шипами. Собственный голос предал. Вспомнилось далекое. Звучал в голове голос Хинздра. Тебе со мной считаться. Не посчитались. И уже вряд ли. И я бы ответил. Только и удалось шепнуть, накрывая руку своей. На все. Мальчик все глядел, похоже, думая, что грезит. Может, и к лучшему. Стало вдруг жаль, и все потеряло смысл. Что с ним сталось? Куда делись улыбка и румянец? Не, не станет ли он завтра мертвецом? Азинару терзали в последнее время чужаки. Что-то тут творилось дурное. Жаль не выходило понять, не хватало сил. Может, может, неспроста перестал приходить Вайга? Неспроста семь лет плен был одиноким. А ну как идет большая война? Что, если вся жизнь, положенная на то, чтобы никто пальцем не тронул дом солнца, была напрасной? Ладонь сжалась, блеснула на пальцы хельма золото, гербовое золото. Царев перстень. Подозрение обратилось в уверенность, и еще мучительнее захотелось вырваться. Пожалуйста, Хельма! Он не понимал, стенает ли, воет ли, цепляясь за теплые сосна пальцы. Помоги мне, хоть ты, помоги! Пусть! Кошка зашипела опять и оскалилась. Уходи к бесам! Но он произнес несколько простых слов. Те, что не пожелала выслушать девочка, от которой тоже пахло кровью, смертью и потерей. Так знакомо, так остро, словно... Ведь он так и подумал, увидев ее. Но не ошибся ли? Хельма выслушал без страха, но не кивнул. В глазах его горела скорбь, руку он отнял. «Ты лишь снишься мне». Тихо сказал он. «Жаль. И жаль, даже во сне ты несчастен и бесприютен. Но скоро мы встретимся, я знаю». И ему, мертвому, стало холоднее от неколебимости этого предсказания. «Нет, нет, пожалуйста, Хель...» Он знал. Последний слог уже не получится. Кончились силы. Кошка, наконец, не стерпела с яростным воплем прыгнула на него, но упала в траву. А он уже обращался в сгусток дыма, и его, неотвратимо, тысячи рук оттягивало назад, к воде. Вскоре она обступила его со всех сторон, и он снова захлебнулся. Хельма все же сумел поспать, и долго. Может, пригрелся с животными, а может, свое взяла усталость. Так или иначе, ему даже что-то пригрезилось. Такое же промозглое и тоскливое, как явь. А проснувшись, он нашел на рубашке пятно темной крови. Чужой крови. Раны о себе не напоминали. Или Ринара полакомилась ночью птичкой. Приободрившиеся солдаты тоже просыпались, здоровались, проходя мимо. Звали к своим кострам. Жалели одиночку. Хельма отвечал рассеянными кивками, щурясь от света. Все думая, пытаясь собрать неприятное сновидение целиком, как мозаику из закопченного стекла. Что-то упорно терялось, что-то самое важное, самое тревожное. Почесывая шею под бородой, приблизился черный пес и пожаловался. «Скверная ночка!» Зевнул, показывая клыки. «Покойники вот снились!» Хельма вздрогнул, глянул ему в лицо. Оно не выражало ничего особенного. «Похоже, и у тебя тоже!» Пират упер руки в колени. «Чего, акул видел?» Хельма, собираясь с мыслями, покачал головой. Сгорбился, запустил пальцы в волосы, бегло расчесал их. Отметил, что засалились, вымыть бы. Взгляд скользнул по росистой траве и наткнулся на кровавую цепочку следов, ведущих куда-то прочь. Да, определенно Ринара никого ночью не ловила и не ела. Следы человечьи. И теряются, кажется, у храма. Не акул! прохрипел Хельма, поднимая голову, и быстро нарисовал в воздухе солнечный знак. Собирай-ка своих! Надо бы нам идти отсюда, да поскорее. Последние осколки нашлись. Да, он действительно всё вспомнил.